Глава 1. Остров. Дмитрий стоял на одном из верхних мостиков небольшого грузового судна, подставившись лёгкому дневному бризу. Тот приятно холодил спину под лёгкой рубашкой. Хотя, в общем и целом, всё одно жарко. Тем более, если испусте мягкой, но всё же зимы Кавказа, ты вдруг оказался в тропиках. Рука в очередной раз скользнула к карману шортов и извлекла уже влажный платок. Утёр пот с лица и вернул его обратно. Признаться, он сейчас с куда большим удовольствием спустился бы в каюту. Гости приходилось её делить с тремя попутчиками. Помещение небольшое, с родник купе вагона, разве чуть длиннее из-за наличия платяных шкафов. Ну и ещё второй ярус и явно добавили. Болные полки отличаются от коек внизу. Наверняка нарастили в связи с увеличением числа пассажиров. Впрочем, для семидневного путешествия это мелочь. Поезде приходилось трястись и подольше, и простора куда меньше. Зато в каюте имеется кондиционер. С другой стороны, нечего ему там делать. Это конечный пункт его первого морского путешествия. Роза втягивалась в узкий проход, за которым открывалась обширная голубая лагуна. Она отделена от океана множеством мелких островов и песчаных банок. Посередине довольно крупный остров Или это ему так только кажется. Просто раньше как-то не доводилось бывать в подобных местах, а потому он не в состоянии оценить масштаб, но выглядит весомо. Фарватер виден отчётливо, тут даже не нужно быть лоцманом, чтобы провести судно, не зацепив дна. Если ты умеешь управлять судном, достаточно просто придерживаться тёмно-синей полосы, ведущей вглубь лагуны. Кстати, уже отсюда было видно, что тёмная вода вскоре начинает расходиться в ширь. Правда, сомнительно, что столь уж вальгодно. Дмитрий много читал о море, причём далеко не только художественную литературу, но и познавательную. К примеру, мог на коленке соорудить секстант и определить координаты. Хобби у него такое. Но впервые увидев морскую гладь воочию, был разочарован. Никакой магии не случилось. Оказалось, что он человек сугубо сухопутный, правда, это ему не мешало читать, познавать и постоянно думать о море. Вот как хотите, так и понимайте. Судно миновало мыс, скрывавший панораму берега, и Дмитрий поспешил вооружиться сорокократным монокуляром. Из недорогих, но заявленным характеристикам вполне соответствует. Линзы пластиковые, и китайское изделие прослужит недолго. но цена такова, что и потерять не жалко. Вдоль берега вытянулся посёлок, к которому с востока подходит грунтовая дорога. До окончания строительства асфальтировать её, скорее всего, никто не будет. Всё одно разобьёт строительная техника, а кому нужны лишние хлопоты и траты? Вот когда закончат, тогда совсем другое дело. Дальше на запад заметна обширная стоянка этой самой спецтехники. также лишённое облагороженного покрытия. Кстати, заметно только с дюжины единиц. Впрочем, завоз всё ещё продолжается. На розе, кроме контейнеров с грузами, сейчас находится экскаватор, бульдозер, пара больших самосвалов и два миксера. И несколько машинок куда более скромных размеров, но не менее значимых для стройки. По грунтовке на восток вздымаю шлейф пыли, пробежал квадроцикл, следом пикап Она встречуем небольшой автобус. Впрочем, последний, едва миновав стоянку техники, пылить тут же перестал. Дальше шла новенькая асфальтированная дорога. Наверное, посчитали, что пылить в жилой зоне всё же не стоит. Миновав стоянку белой салона автобуса, начал мелькать среди новеньких сыголочки сверкающих белезной домиков посёлка. Тот тянулся по обеим сторонам дороги вдоль берега с разрывом напротив порта. но ну и ле причала с прилегающей обширной площадкой. От западной окраины этого разрыва отходил мол с дорогой к причалу, имеющему длину около 80 м, вполне достаточно для небольших грузовых судов, заходящих в гавань. Зато площадка под грузы имела куда более солидные размеры этокий квадрат 200х200 м. На краю, что ближе к берегу, расположилась пара ангаров и модульное административное здание этого мини-порта. Кстати, причал явно не наводил. Поросшая водорослями бетонная стенка со сколами. Старый, но всё ещё пригодный асфальт с проросшей в трещинах травой. Это никак не вязалось с бросающейся в глаза навязной во всём остальном. Впрочем, никакой загадки. Остров раньше был обитаем. 0,5 назад вулкан на нём вдруг ожил, и хотя лава пошла по противоположному склону, жители поспешили воспользоваться ситуацией и убрались отсюда подальше. Раньше население острова составляло порядка 100 человек, и как говорили представители компании, они просто воспользовались выгодной ситуацией. Получили статус беженцев, а как следствие, новые дома и пособия. Это не считая благ цивилизации. Сам же вулкан опасностью не представлял, и Дмитрий был склонен верить этому. Уж больно крупные средства вкладывались в это место, причём не просто так, а с серьёзным намерением создать здесь зону отдыха. Этокий тропический рай. Вот сомнительно, чтобы люди, ворочающие столь серьёзными капиталами, не озаботились исследованием сейсмической активности. Так что тут он был спокоен. Хотя странностей всё же хватало. К примеру, работодатель вдруг решил благодетельствовать всех своих работников нейросетями. Не бесплатно, конечно, но 1000 руб. да ещё и в рассрочку на полгода с частичным вычетом из зарплаты. Нет, понятно, что на рынок выходит новый игрок, и по сути они стали участниками рекламной акции, но не настолько же дешевле. Для понимания, установка этого девайса стоит минимум 10.000 руб. при том, что средняя цена однокомнатной квартиры в России составляет 15.000, это вообще ни о чём. Да, продукт активирован только частично и не имеет возможности подключения к спутниковой системе Всемирной паутины. Изба только то, что нужно по специальности, плюс английский язык. Но активировать нейросеть не так, чтобы и дорого. Что же до баз знаний, то их в любом случае пришлось бы загружать самостоятельно и за свой счёт. В то, что они столкнулись с каким-то контрафактом, Дмитрий не верил. Во-первых, не та область и подделки сюда ещё не добрались, а во-вторых, всё работало нормально, и никакого дискомфорта он не ощущал. Словом, если и нужно было бояться, то 4 дня назад, когда пришла его очередь посещения судового медпункта с довольно профессиональным персоналом, Но всё же странно. Ладно, он. Нефёдову предстояло стать мастером участка и необходимостью установки нейросети ему хоть как-то можно объяснить. Но зачем это простым рабочим? Куда проще набрать их из одноязычных и никаких проблем. Все необходимые данные по стройке можно закачать в копеечные налодольники, способные хранить терабайты информации. Специальности же Вообще-то здесь все специалисты в своей области. Иных и иных нанимать-то не стоит. И даже сегодня в век цифровых технологий на стройках предпочитают работать с чертежами, отпечатанными на бумаге. Да-да, строители те ещё консерваторы. Ну вот к чему, к примеру, нейросеть Ваське Наскову? Он и так всё время пропадает в игрушках, а это к его все поселится в виртуале. Уже сейчас ходит и стонет, когда же они отработают контракты, вернутся домой. Твердит, что после этого завяжётся с строительством и напрочь обосновытся в игровом мире, где сможет стать кем угодно и зарабатывать достаточно, чтобы больше не глотать пыль. Ещё лет 30 назад многие фантасты писали о виртуальных мирах и капсулах, посредством которых эта самая виртуальность достигалась. На деле этот путь оказался тупиковым. Лишь непосредственный контакт с мозгом позволяет добиться полного виртуального погружения со всеми тактильными ощущениями. И такую возможность предоставляет только нейросеть. Дим, ты чего как пыльным мешком пришибленный? Легонько толкнул его в плечо льва. Этот здоровяк отличался добродушием в отношении своего круга и недолго раскачивался, чтобы врезать в морду кому со стороны. Конечно, сам не задевал, но и не спускал наглости, причём ничуть не задаваясь вопросом, во что это может вылиться. Было дело, будучи ярым болельщиком футбола в прошлом 2049 году, поехал на чемпионат мира в Болгарии. Ну и слишком бурно радовался победе над голландцами. Тем это не понравилось. Хмм, да. Потом не понравилось то, как с ними обошёлся русский медведь. Пришлось Дмитрию срочно лететь в Софию и вызволять работничка из Кутузки. Да вот не сходится что-то никак. Не иросеть это ни к селу, ни к городу. Ты же вроде был рад, обрисовывал нам перспективу от её установки, образования, получения всевозможных специальностей, востребованности её обладателей при трудоустройстве. Всё так, и на работу с руками и ногами. И программа университета, которую я постигал 5 лет, можно пройти за полгода. И не нужно лопатить справочники, а достаточно только разложить всё по полочкам у себя в башке до да пользоваться. Но что не так? Слегка разведя руками, удивился Лёва. Мне не даёт покоя то, что нам велели отправить домой наши налодонники и вообще любую электронику. Ну, вообще-то они объяснили это коммерческой тайной. Ну да, ну да. Разом ворваться в туристический бизнес, произвести эффект разорвавшейся бомбы, а не раскручиваться постепенно. Да только как-то всё это Дима, да и кто по жизни? В смысле? В смысле, не последний выпускник престижного университета, инженер-строитель, отличный специалист. Но всё на что тебя хватило это сбить в комплексную бригаду пару десятков обормотов вроде меня. И ты действительно думаешь, что можешь шутить тех, кто ворочает десятками и даже сотнями миллионов? А ты, Дима, ну чего ты себя накручиваешь? Да бог весть. Не нравится мне это и всё тут. Тропический остров, голубая Матиолагуна, белый песок и синее небо. А на душе пагана. И с ней никакой связи. Вот с Нинки надо было начинать. Да не в этом дело. Ну да расскажи, отмахнулся приятель. Вот скажи, Жора, он что, и впрямь подсуропил бы тебе эту работёнку, если бы почуял гнильцо? Мне он таким не показался. Так что выдохни, и вообще, если у них тут всё с виду так кучеряво, может и бар с пивом найдётся, а то и впрямь просто райский остров какой-то. Грешно не выпить. Кирилл в Георгий, друг и однокашник Дмитрия, неплохо устроился в Москве. Помогли связи его отца, который особенных высот не достиг, но знакомства и связи заводить умел. А главное, умудрялся добиваться к себе уважения. Другой на его месте непременно развернулся бы, но дядя Женя предпочитал скромно заниматься своей гостиницей и никуда не лезть. А вот сыну пристроить удалось, причём в Москву. Надо сказать, несмотря на блат, Георгий и впрям был стоящим специалистом. А потом полностью отработал свою зарплату. Ну и двигался по карьерной лестнице. Надо ли говорить, что уже через год он перетянул Дмитрия к себе. Да только будучи знающим своё дело, молчать Мифиодов не умел, и уж тем более, когда ему пытались указать его место. Из фирмы он вылетел с треском. Едва и Георгия за собой не уволок. Но набрался наглости и пробравшись в дом гендиректора, поговорил с ним по душам. Нет, морду он ему не бил, а именно поговорил. Как результат, тот при Нефёдове позвонил Кириллову и сообщил, что друг его, конечно, чудак на букву М, но в отношении Георгия начальник всё же погорячился. После гендиректор выставил незваного гостя вон. В смысле, попросил уйти. Дмитрий вернулся в родной город, сбил комплексную бригаду, оформил ИП и трудился на Неве Строительство. Конкуренция на частном рынке серьёзная, качество зачастую предпочитают дешевизне. Средств на то, чтобы организовать что-то своё, у него не было, как и возможности взять кредит. Обзавёлся семьёй. Словом, вроде не шиковал, но и не беднел. 2 недели назад позвонил Георгий и сообщил о фирме набирающей строителей. Причём предпочтение отдают уже устоявшимся бригадам. Год работы за рубежом, перспективы им более чем радужные. При скромнстой стоимости выполненных работ впечатлял, а оговорки насчёт качества и трудовой дисциплины не пугали. И вот они на палубе судна, вползающего в голубую лагуну. Перспективы, сомнения и даже опасения, и в то же время надежда на то, что все страхи ложны. И что ему за этот год всё же удастся заработать втрое против прежнего, вернуться к семье, обнять жену, сына и дочь. Роза довольно споро пришвартовалась к причалу. Признаться, Дмитрий ожидал, что этот манёвр займёт куда больше времени. Всё ж не яхта какая, а грузовое судно. Пусти небольшая, порядка 80 м в длину. Но, пожалуй, большим судам тут делать нечего. Лагуна обширная, да окружающих её островов и банок порядка 2 км. Но всё это мелководье во всяком случае для судов. Глубокая же вода в ширину меньше 5 сотен метров, входной фарватер и вовсе не больше полутора сотен. Ещё не опустился трап, как на пристань начала подъезжать техника. Первым на площадку в пол с массивный и приземистый автокран, на пол сотни тонн, а может и больше. Портовый кран тут отсутствовал, а ты поди сними чем поскромнее тот же кубовой экскаватор. Корабельная стрела, похоже, этот груз точно не потянет. Не выглядит она внушительной. Следом подтянулись пять небольших автобусов, готовые принять две сотни прибывших пассажиров. При виде них на губах Дмитрия появилась улыбка, потому что он узнал российские автобусы ПАЗ. Отечественный автотранспорт на чужбине нечастое явление, скорее уж редкое. Русские вроде как наконец научились делать качественные машины, но конкурировать со старыми и проверенными марками им сложно, а те и не думают уступать свои позиции. Но что-то маловато автобусов-то. На борту Розы прибыло 204 человека, и на всех там явно мест не хватит, если только стоя. С другой стороны, ничего страшного, прокатиться немного стоя не развалится. Хм. Ну куда ж без них-то? Вот и доблестная полиция пожаловала на Гелендвагене. Машина не новая, как и вся техника, но вполне бодренькая. Цвет белый с синей полосой по борту и соответствующей надписью. Окна заднего отсека затемнены и, скорее всего, зарешёчены. Интересно, о чём этим не угодил русский УАЗ. Между прочим, авто очень даже на уровне. Дмитрий не жалуется. К тому же, проходимость выше всяческих похвал. Вот этот мэрс нервно курит в сторонке. Двери распахнулись, и на асфальт вступили четверо полицейских. все в неформе, угловатых фуражках и неизменных солнцезащитных очках. При виде них молодой Василий даже присвистнул. <свист> Модификанты припожаловали. С чего ты взял, малый? Мужики как мужики, усомнился лев. Да ты на них погляди, видишь, как двигаются, что твои хищники? Они поди не меньше твоего в игрушки решутся. Вот и научились вы делаваться. продолжал гнуть своё Денисов. Дмитрий окинул их взглядом. Четверо, и впрям двигутся так, словно в любой момент готовы броситься на противника. Сбитые тела, обтянутые синими рубашками, сильные руки с узлами мышц. Никаким бодибилдерам и не снилось то, что могут сотворить наномодификаторы, перестраивающие тело. Правда, препараты эти не просто дорогие, их не достать. Только силовики их и пользуют, да и то не все подряд. Сбылась давняя мечта о солдате, не ведающем усталости. Разрабатывавшиеся экзоскелеты сейчас пылятся где-то в хранилищах лабораторий, так и не обретя жизни. Вопрос с энергетической установкой так и остался нерешённым. Зато нанотехнологии с этой задачей справились. Правда, наномодификаторы сами по себе могут нанести только вред. Тут помимо них нужна ещё и нейросеть со специальным программным обеспечением. Иначе выйдя из-под контроля, они такого наворотят, что современная медицина будет попросту бессильна. Так что, если Васька не ошибался, непростые это ребятки. М-м, да. Обвешан это, обвешаны справа кобура с пистолетом, слева и на животе с шокером. Только бы не перепутали случай, какая беда. под сумки с наручниками, радиостанцией, газовым баллончиком и демократизатором в смысле резиновой дубинкой. И всё это на весьма крепких ребятах. Серьёзно тут подошли к вопросу правопорядка, только бы без перегибов. Нефёдов невольно скосил взгляд на Денисова. Этого уже не раз приходилось выковыривать из полиции. Плохая тенденция. А эти ребятки по виду шуток не понимают. от слова совсем. Ага, и ещё один встречающий, но этот раз сугубо штацкий. На пристань выкатил пикап Chevrolet. Небольшой открытый багажник, ну или грузовая площадка. Четырёхдверная кабина. Выглядит авто очень брутально и наверняка оборудовано кондиционером. А последним Дмитрий подумал с тоской. Интересно, он вообще сумеет тут акклиматизироваться? А вот водитель подкачал. Мужчина среднего роста, под 50. Вроде и худой, но в то же время явно заметное наметившееся брюшко. Из-под бейсболки выглядывают седые волосы и выбеленные усы на носу очки. Смотрится не грозно, но держится уверенно, как человек, имеющий право распоряжаться. Я сержант местной полиции Лацис. Сходим по одному, представляем свои идентификационные карточки. После чего отходим вправо и ждём. Дальше вас будут выкликать по именам и рассаживать по автобусам. Сразу говорю, мест всем не хватит, но ехать недалеко, так что постоите, не развалитесь. Едва опустили трап, заговорил рослый полицейский. Квадратная челюсть, солнцезащитные очки, бугрящаяся под оделяющей синей рубашкой узлы мышц. Характерная угловатая фуражка совершенно не подходит к его облику, кажется лишней и даже чужеродной. Вот берет или армейская кепи, те да, пришлись бы к месту. Но в настоящий момент эта машина для убийства представляет органы правопорядка. Дмитрий подхватил сумку со своими вещами и наконец ступил на трап. Признаться, хотя он и много читал о море, интересовался кораблями, баркасами и лодками, был искренне рад наконец покинуть шаткую палубу. Едва ступив на асфальт, он вдруг ощутил толчок. Поначалу даже растерялся и бросил взгляд на вершину горы с кратером вулкана, но потом сообразил, что так его приветствует земная твердь, от которой он успел отвыкнуть за прошедшую неделю. Тёрто Послышался нетерпеливый голос низкорослого полицейского. Пожалуйста, протянул Дмитрий ему кусок пластика с оттиснутым его именем и фамилией. Едва приметив её синий цвет, парень бросил через плечо: "Мистер Джонстон, ваш прибыл". Взял карточку и приложил к считывателю. Он удовлетворённо кивнул и указал в сторону, направившегося к ним того самого мужчины из пикапа. "Нас встречает мистер Нефядов". Это какая-то ошибка, пожав плечами, попытался было возразить Дмитрий. Никакой ошибки, сэр. Вы входите в состав руководства строительства. Проходите, сэр, не загораживайте проход. Здравствуйте, Дмитрий Викторович, явно запнувшись на отчестве, произнёс подошедший. Меня зовут Дэвид Джонстон, я руководитель проекта. Не стоит утруждаться с отчеством, просто Дмитрий, пожимая протянутую руку, произнёс Нефёдов. Общаться получалось с трудом. Сначала нейросеть переводила сказанное на русский, потом он формировал ответ, в голове создавался ответ на английском, который он и повторял в меру своих способностей, прекрасно осознавая, насколько коверкает непривычную речь. Хорошо, прошу следовать за мной, указывая в сторону своего автомобиля, предложил мужчина. Я лучше с ребятами попытался было возразить Дмитрию. Однако натолкнулся на строгий взгляд и предпочёл не вступать в препирательства. Джонстон даже не предпринял попытки перехватить сумку у вновь прибывшего. Давно, в общем-то, и понятно, не водитель, а можно сказать, высшее руководящее лицо на этом острове. Вообще удивительно, какого вылада сам приехал. Может, просто скучно сидеть на этом острове. Дмитрий, давайте сразу договоримся. Вы прибыли сюда на должность мастера участка и входите в руководящее звено, а потому никакого понибратства. Вам платят высокую зарплату не за то, чтобы вы нравились рабочим, а за то, чтобы они своевременно и качественно выполняли свою работу. И для этого и нужно руководить. Поверьте, они же потом вам и спасибо скажут. Устраиваясь за рульём произнёс Джонстон. Не вижу ничего плохого в том, чтобы общаться со своими парнями на коротке. Мы вместе уже не первый год, забросив в сумку в кузов и устраиваясь рядом, возразил Нефёдов. Подобное общение не возбраняется, но только в неформальной обстановке, и так, чтобы это не роняло вашего авторитета в глазах окружающих. Там, где рабочий перестаёт видеть руководителя, начинается бардак. Я учту это. Очень на это надеюсь. Запуская двигатель, произнёс Джонстон. Дмитрий, вам не говорили, что ваш английский ужасен? Вдруг ни с того ни с сего с улыбкой поинтересовался американец. Уверен, что ваш русский ничуть не лучше, слегка разведя руками, ответил он. То есть вы пользуетесь онлайн-переводчиком? Именно. Ничего, благодаря нейросети вы очень быстро заговорите, хотя от акцента всё же не избавитесь, как ни старайся. Наконец, строгость с места произнёс новоиспечённый начальник. Мистер Джонстон. Когда мы одни, Дэвид, я не стараюсь вам понравиться, Дмитрий, но и причин для излишнего официоза не наблюдаю. Дэвид. Мне непонятна одна деталь. Этот остров по идее должен быть во французской юрисдикции. Так и есть. Но нам загрузили базу с английским языком. Ничего удивительного, коль скоро заказчик англоязычный. А так, меня, признаться, этот малый Вавилон тоже озадачил. Но ответа в ты у меня не найдёшь. Ну а как быть с нашими бравыми полицейскими? Мне показалось, что они модификанты. Не показалось, так и есть. Дело в том, что эти ребята не совсем полицейские, или совсем не полицейские, как и 26 их товарищей. Они служат в частной военной компании, здесь по контракту. И от кого тут нас нужно защищать, от пиратов? Скорее уж от самих себя. Народ тут подобрался самый разный. И сколько нас собралось на этом острове? С прибывшими сегодня ровно 2000. Немноговато. Признаться, я даже не представляю, где и как можно задействовать такую прорву народа во всяком случае в ближайшее время. Во всём есть свой глубинный смысл. Во-первых, отнимите от этого числа сотню человек обслуживающего персонала, куда входят и три десятка полицейских, медики, айтишники, электрики, сантехники, продавцы магазинов, бармены, повара, дворники. Рабочие должны заниматься своим делом, а не думать о быте. Во-вторых, отбросьте сотню административного аппарата, без которого никак не обойтись. В-третьих, уберите ещё полторы тысячи человек, проходящих сейчас акклиматизацию, в кои числа входят и вновь прибывшие. Оставшиеся же поэтапно уже входят в рабочий ритм. Вы подошли с севера, поэтому не видели, что на северо-восточном и юго-восточном побережье уже приступили к земляным работам. Часть техники как раз находится там. В глубине острова имеется асфальтовый заводик, который уже начал функционировать. Дорожники пробили пока только грунтовые дороги, но уже начали укладку асфальтового покрытия. Я заметил, кивая на асфальт, произнёс Дмитрий: "Ну а откуда нам ещё начинать, как не с посёлков?" "Посёлков? То есть это не единственный?" удивился Нефёдов. "Разумеется, нет. Вы что же решили, что люди у нас набиты в дома как селёдка в бочке? Оно, конечно, не гостиничные номера, но условия вполне приемлемые." Останавливая пикап на площадке перед каким-то модульным административным зданием, хмыкнув, возразил Джонстон. Помимо этого посёлка, есть ещё два, поближе к строительным объектам. Мы их называем Восточный и Южный. Прибрежная полоса порядка 20 км, и на всём протяжении планируется строительство целого ряда отелей, не на головах друг у друга. Ну и не столю швальготно. Даже так, А этот посёлок по аналогии называется Северно. Называйте Северным или Центральным, не ошибетесь. Кстати, всё руководство проживает здесь же, на участке добираются самостоятельно. А мои где поселятся? Тоже в Центральном. Неделя к акклиматизации и за работу. Ваш объект будет западнее, в 3 км отсюда. Доставка на автобусах. Выходите. Зачем? Здесь располагается серверный центр, где обосновались двое наших хайдишников. Надо активировать вашу нейросеть. У них же можно прикупить кое-какие базы. Ну, ничего серьёзного. Мне казалось, выход в интернет запрещён. Так и есть. Но у нас тут имеется своя замкнутая сеть, которую впоследствии переориентируют на внешнюю. Два ретранслятора выведены на мелкие островки на севере. О, видите, Вышка с антеннами торчит. Такая же на юге, центральная, на краю кратера вулкана. Её отсюда не видно. Там же находится и сейсмостанция. Есть тут двое работников на постоянной основе, ведут наблюдения за вулканом. Но всё за то, что он окончательно утихамелся на очередную сотню лет. Компании этого более чем достаточно, чтобы получить свою прибыль. Активация заняла всего лишь пару минут. Когда же они вышли, на площадке уже стоял первый автобус с вновь прибывшими. Другие проследовали к баракам общежития, в которых предстояло разместиться новичкам. Как пояснил Джонстон, постепенно активацию пройдут все. Это в первую очередь позволяло решить вопрос связи. Теперь нет необходимости в наладоннике. Нейросеть полностью брала на себя его функции и даже расширяла их. Правда, и невозможность связаться с семьёй несколько напрягала, радовало хотя бы то, что можно будет отправлять видеосообщения на электронных носителях с приходящими судами. Правда, они неизменно будут проходить цензуру. Руководство компании старалось пресечь любую утечку информации. Ну, может и так. Тиски недобрых предчувствий постепенно отпускали свою хватку. Их встретили тут налаженная нормальная жизнь. работникам предоставлены все условия, предусмотрен досуг, учли даже такой аспект, как женское общество. Они составляли едва ли не треть от общего числа обитателей острова. С учётом толерантности, присущей западным державам, удастся выдержать паритет. Это Дмитрий не о себе, а о парнях. Сам Том Креминь в смысл он на это надеялся, потому что жену свою любил. Метров 300 по улице и Джонстон заехал во двор типового модульного домика на двух хозяев. Они были выграждены и отделены друг от друга невысоким заборчиком из стакетника. Единственно, ворот и калитки не было. Посчитали всё же перебором. Во дворе половина домика слева стоял точно такой же пикап Chevrolet. Ну что, сосед, добро пожаловать. протягивая связку ключей от дома и ключи с брелоком от автомобиля, произнёс Дэвид. Сосед. А ты думал, я вот так встречаю всех своих работников? Только немногих. И чем же я сподобился не использовать своё служебное положение хотя бы в мелочах, глупо, пожав плечами, произнёс Джонстон, выходя из машины. Не люблю соседей, а потому к их подбору стоит подходить вдумчиво. Всё же придётся прожисть бок о бок больше года. Вот и не селил никого рядом с собой, всё присматриваюсь. Но ты последний специалист. А что же насчёт отдельного жилья для большого босса? поинтересовался Дмитрий, выйдя из машины и потянув из кузова свою сумку. В этом отношении получился пробел. Строить же жильё за свой счёт увольте. Я здесь, чтобы заработать, а не разбрасываться деньгами. Ну а как не сойдёмся характерами? Поменяю соседа. Согласно контракту компания обязалась предоставить жильё. Там оговаривается целый ряд условий, которым оно должно соответствовать. Но ни в одном пункте нет конкретного адреса. Ты меня понимаешь? Ещё как, понимаю, задорно улыбнувшись, ответил Дмитрий. Вот и замечательно. Джонстону взглянул на часы и удовлетворённо кивнув, подвёл итог. На то, чтобы забросить вещи и осмотреться 15 минут. Потом выезжаем на обед, и я проведу тебе экскурсию. Свою машину не трогай, поедем на моей. Составишь себе для начала хотя бы общее представление, как об острове, такая масштабах строительства. Э, к чему мне объезжать все объекты? Ну, жизнь есть жизнь. Мало ли кого скрутит какая болячка. Поэтому у меня принцип Мастера участков должны знать всё до подли на своём объекте и общих чертах о соседних. Ясно, буду готов. В межживом заборчике имелся проход, но калитка, как водится, отсутствовала. Дмитрий прошёл на свою половину, мельком бросил взгляд на белые шевроле, хмыкнул и поднялся по крыльцу. Ключ провернул себе с труда. При входе небольшая прихожая, справа кухня 2х3. Для одинокого постояльца более чем достаточно. Кухонный стол, шкафы, мойка, холодильник, обеденный столик, три стула, тостер, кофеварка и комплект посуды в наличии. Прямо дверь в санузел с раковиной, унитазом и душевой кабинкой. Также всё полностью укомплектовано, остаётся только расставить свои принадлежности. Стояк перекрыт, но стоило провернуть кран, как тут же зажурчала вода. Пустил струёй и с удовлетворением отметил отсутствие какой-либо мути. Пластиковые трубы и чистая местная вода. Или она здесь изопреснителей? Сомнительно вообще-то, но мало ли. На левый вход в жилую комнату: двуспальная кровать, низкий комод, но ну и вдвоём будет нетесно. Платяной шкаф, рабочий стол со стулом, стационарным компьютером и принтером. Нейросеть не панацея. Она обеспечивает массу удобств, но всё же не в состоянии заменить полноценный компьютер. На угол пристроился планшет, ни разу не компактный, диагональ порядка 20 дюймов. А что такого? Нормальный рабочий инструмент. Ну и про любовь строителей к бумажным чертежам уже говорилось. Ну тоже, в общем, и в целом всё просто замечательно. Домик, конечно, не домик, а скорее этокий вагончик 8х3, но жильё отдельное, все удобства в наличии. Есть и водопровод и канализация, и электричество, имеется даже кондиционер. Не супер-пупер, но со своей задачей вполне справится. Да шикарное жильё. Он на подобное и не рассчитывал. Иное дело, что жизнь его научила, кому даётся, с того и спрашивается. Но он работы не боялся, в своих способностях и опыте не сомневался, так что все страхи побоку. И справится, и заработает, и домой вернётся с тропическим загаром. Оставил в своём новом жилище вещи и направился к соседу. Время вроде ещё не прошло, но заняться сейчас решительно нечем. Просто высиживать назначенный срок нет никакого желания. Дэвид Подойди к двери, позвал Дмитрий. Проходи на кухню, послышался голос из-за двери. М-м, да. Кухню, а вернее, обеденный стол использовали явно не по назначению. Джонстон предоставил время не только Дмитрию, но и себе малость выкроил, чтобы вычистить самый натуральный пистолет. Нефёдов не, не больно-то разбирался в оружии, но этот вроде бы Кольт, хотя он может и ошибаться. Оружие было разобрано на части и разложено на куске ткани. Удивлён, видя его реакцию, поинтересовался хозяин. Удивлён, не стал Лукавич Нефёдов. Кольт 1911, классика. Никакое-то там новодел, а самое настоящее боевое оружие. Конкретно этот 73 года назад воевал во Вьетнаме. Откуда такая точность? Почему не больше и не меньше? Это пистолет моего деда. Он был сержантом на той войне. А от отца тебе что досталось? От отца автомат АК-47 после иракской войны, настоящий, ещё советской выделки. Он остался дома. Лично мой трофей из Афганистана стоит в сейфе. Джонстон загадоворчески указал в сторону жилой комнаты. Русский Вепер 308СУ по схеме Бурпап ВЕПР 308 СУ. ВЕПР калибра 308, снайперский укороченный под патрон 762 на 51 НАТО. Плот воображения автора. Здесь и далее примечания автора. Слабость к русскому оружию. С точностью у ваших стволов всегда были определённые трудности. Вроде и не кривые, но показатели средненькие. Однако чего не отнять, так это простоты, неприхотливости и большого ресурса. Говоря это, он начал собирать кольт. У меня есть 35 единиц семи образцов русские. Кроме названных, есть ещё винтовка Мосина ППШ-41, выпущенная, между прочим, в 1945 году. 100 лет назад. Получается у моего малыша юбилей, не подумал. Надо было прихватить, завтра бы и отметил. Мм, да. Дробовиком Ц-255М. Он, кстати, тоже здесь, и пистолет Бердыш, редкость, не сусветная. Да ещё и в полной комплектации со сменными стволами. Он вечно в вооружении только у ваших спецподразделений. Заканчивал он уже проходя через небольшую прихожую в жилую комнату и тихонько приглашая гостя пройти за ним. Дмитрию не стал ломаться. А заодно и поинтересовался. Ну, раз уж человек стремится понять, что за соседа приобрёл, отчего бы и не потрафить ему в любимой теме. Опять же, лично Нефёдову этот зрелый мужчина пока нравился. И много народу приехало сюда со своим оружием. Нет? Любителей стволов хватает, но с собой никто не взял. Не захотели возиться с оформлением. А я так понимаю, просидеть на этом острове больше года без моих игрушек будет слишком скучно. Вот и прихватил кое-что. С этими словами он с гордым видом указал на кустарно сваренный шкаф, стоявший в углу и ещё сохранивший лёгкий налёт запаха краски. Местная работа. Сомнительно, чтобы он тащил эту бандуру сначала самолётом, а потом через океан. В внутреннем во взору Дмитрия предстали капсельный револьвер, бог весть каких годов, капсельное же ружьё или всё же винтовка, коль скоро владелец является любителем целевой стрельбы. Винчестер, худой же американцам безоружье завоевавшего запад, револьверный дробовик, знакомый ему из рассказов одного знакомого. Ну и, собственно, та самая укороченная винтовка по системе Bullpup с оптическим прицелом. Это ты называешь кое-что? Дмитрий даже не старался скрыть своего удивления. Ты даже не представляешь, сколько мне пришлось ломать голову над выбором. Я, конечно, не оружейный маньяк, но стрельбу люблю. Это заметно. И не лень же было. Совершенно не лень, тем более что я ведь это не на своём горбу нёс. Сейф уже здесь сварил. Всё же лучше, чтобы оружие было под замком. Согласен. Кстати, не совсем понятно, как ты собираешься удовлетворять свою потребность. Что-то я не вижу патронов. Обижаешь. Подмигнув, Дэвид поднял край покрывала на кровати. М-м, да. Ну, может и не маньяк, но патронами запассся изрядно. Лично Дмитрий наблюдал четыре цинка, с чем именно, Бог весть, ему видны только зелёные боковые стенки, и никаких сомнений, что в глубине были ещё. Кроме этого, Белые полупрозрачные пластиковые контейнеры, в которых угадывались коробки с патронами, наверное, к дробовику. И ты всё это вёз из самих штатов? Нет, конечно. Купил в Африке перед отбытием судна побросовы и цены. Оружие и боеприпасы там дешевле некуда. Не для местных, конечно. Они при виде одного единственного доллара готовы танцевать джигу. Контрафакт ни в коем случае. Всё фирменное. Кстати, завтра воскресенье. Да и как пострелять? предложил Дэвид. Можно, не выказав особого энтузиазма, согласился Дмитрий. Не охотник и не любитель оружия, рыбак, вздёрнув бровь, поинтересовался Джонстон. Тоже мим меня. На рыбалку выбираюсь только чтобы выпить и отдохнуть. Снасти я зачастую не разбираем. На да, тяжёлый случай. Но ну острелять хоть умеешь? Когда служил в армии, стрелял из автомата и пулемёта. Вроде неплохо получилось. Но вот уже 13 лет, как вообще не брал в руки оружие. Уже хочешь подыскать нового соседа? Пока нет, пристраивая кольт на крючке и запирая сейф, ответил хозяин. Для начала навестим завтра стрельбище, а сейчас поехали поедим. Можно ещё вопрос? Спрашивай. Ну а МЦ-то почему? У моего знакомого есть такой. Так он его только за красоту и держит. Без перчатки на левой руке стрелять не может. Прорываются газы и обжигают руку. Ну, во-первых, я согласен с твоим знакомым. Оружие очень красивое и прикладистое. Современные образцы не отличаются эстетичностью. Во-вторых, у твоего знакомого ранний образец, а этот уже модифицированный под систему Нагана. Только патрон нужен правильный. При взводе курка барабан насаживается на казённик ствола. Во время выстрела гильза раскрывается, в результате чего получается полная обтюрация. При очередном взводе барабан соскальзывает со ствола, убирая и гильзу, после чего проворачивается. Чуть сложнее и дороже, но зато как ков красавица, а? Да, ружьё и впрям красивое. Обедали в небольшом уютном кафе. Можно и в столовой за счёт компании, но с выбором блюд там было откровенно слабо. И вообще, казённая еда, она и есть казённая. В кафе же довольно обширное меню. Как оказалось, подобные заведения имеются в каждом из посёлков. Разумеется, эти излишества за отдельную плату. Благо на счёту у рабочих средства имелись, аванс от компании. На острове с банками, конечно, никак, но наличествует своя бухгалтерия и электронная касса. Молодые супруги не были владельцами кафе, однако и не платили аренду или какие-либо налоги. Всё оборудование им предоставили даже не в кредит, а в рассрочку. Плюс уже имелся проект капитального здания будущего кафе, которое они должны будут возвести за свой счёт. Но признаться, обойдётся это всё же дешевле. Ну и без всяких там кредитов. Загодя они вполне сумеют заработать необходимую сумму, после чего обзаведутся собственным бизнесом. Пообедав в уютной обстановке, Дмитрий ничуть не сомневался в том, что у них это получится. Вкусно, чисто, душевно. От клиентов у них отбоя не будет. Да и сейчас почти все столики заняты. Хозяева едва успевают крутиться. Муж на кухне, жена с помощницей в зале. Ну, молодцы, дело у них спорится. В супермаркет заглядывать не стали. Дэвид просто проинформировал, что ассортимент там довольно разнообразный. Разве только нет ничего из скоропортящихся продуктов, боящихся заморозки. Магазин компании и работает там наёмный персонал из трёх человек, но цены не ломовые. Загонять работников в долгие цепи нет. Расчёт на здоровую психологическую обстановку. Мало ли кому и что понадобится, да хоть приготовить что-то самому. В каждом общежитии предусмотрены как общественный санузел, так и кухня с необходимой посудой. Проскочили мимо вещевого склада. Джонстон только указал на него, уведомив, что в понедельник Дмитрий может получить там комплект рабочей одежды, положенный по контракту. Ну и ещё припомнил, что нужно будет навестить контору и расписаться в ведомости за получение автомобиля и на вселение в домик. Для чего проверить всё имущество согласно описи, имеющейся на стене в каждой комнате, инвентарное имущество, за которое Дмитрий несёт материальную ответственность. А как же иначе-то?